Воды было мало, спирта не было вовсе. Сломанные кости, отрезанные руки, колотые рубленые раны истощили запасы лекаря. Пара повитух, выделенная Свану в помощь, под предлогом сбора трав ушли часа два назад. Они были отличными травницами. Хвойный настой начинал закипать над костром. Корзина, набитая жаропонижающими, более облегчающими, ожогу успокаивающими и всякими другими травами, стояла возле очага, но помощниц палатки не было. Сван их не винил. Они давно валились с ног, и он бы не удивился, обнаружив их сейчас спящими под каким-нибудь высоким дубом в сотни шагов отсюда. Не каждый выдержит столько боли, крови, смерти и отчаяния, сколько сгустилось сейчас в палатке в тылу сражения, возможно, последней битвы человечества. Как бы то ни было, помочь сейчас Свану было некому. Он решил делать все быстро и уверенно, так чтобы гигант, стоящий у входа, не решил, что он делает недостаточно. Чтобы тот знал, что он сделал все, что мог. В том, что перед ним лежит труп, он уже не сомневался. Кровь не сочилась из раны, белые, как мел руки, безвольно лежали по швам. Сван схватил тряпку из числа тех, что сохли на камне возле очага, зачерпнул металлической чаркой хвойного отвара, вернулся к раненому графу, быстро промочил и отжал лен и протер рану от грязи и соломы. «Помогите мне снять латы с ноги, я буду резать ее выше колена». «Как? Резать ногу? Еще? Она и так не целая, вы же окончили школу мага, но растите ее обратно». Недоумение и решительность так быстро сменили друг друга на лице великана, что Сван выразил лишь растерянность. «Если нужно, заберите мою душу взамен!» Закончил рыцарь на выдохе. «Что? С чего вы взяли, что такое возможно?» Лекарь не заметил, как растерянность заставила его повысить голос, и теперь жалел о том, что выкрикнул такую дворянину. Но тот не заметил наглости, сейчас его волновало лишь одно – целостность тела графа. «Я видел, как один маг пришил палец солдату, и после тот вполне им пользовался». «Как пользовался?» «Ковырял в носу». «Иногда держал ложку. Зачем еще ему нужен палец?» Сван пожалел, что спросил, но не ответить теперь тоже не смог. «Ковырять можно другим пальцем, а ложку держать во второй руке». «Да, но ходить на двух ногах можно, только имея две ноги». Рыцарь не унимался, а Сван устал, валился с ног, да и все еще побаивался дыбы, поэтому смягчил позицию. «Простите, сэр, мне очень жаль, но ступни графа у меня нет, иначе я, конечно, попытался бы». Во мне за что просить прощения, маг. Я упустил ее. Хотел поймать гадину за хвост, но она огрызнулась, цапнула меня за руку и побежала так, что даже мой конь за ней не поспел». Сван открыл рот. Мысли роились у него в голове. Он с трудом выдавил из себя вопрос. «Кто огрызнулся?» «Чертовы псы! Хаос насылает их на поле боя. Они рвут наше построение вносят сумятицу в наши ряды. Жрут они, по-моему, только оторванные конечности. Сами не отгрызают». Рыцарь поморщился и, почесав лысину, добавил с сомнением в голосе. «Вот я и подумал. Может, для того, чтобы наши маги не могли их пришить?» «Даже если бы я умел пришивать конечности, а я не умею, вырастить ступню заново — совсем другое дело». «Попытайтесь, маг, и подумайте о моем положении. Так же, как мое тело на поле боя стоит сотни бойцов, уверен, душа моя стоит минимум двоих». «Я не колдун хаоса, торговать душой не умею. А вот ваше могучее тело как нельзя кстати».